Миссис Сидл, яростно сверкая чёрными глазками, хлестнула меня этими словами. И я, глядя на чёрные прямые волосы, обрамляющие худое лицо с острым подбородком, подумал, далеко не в первый раз, что она неувылитая ведьма. Вот-вот оседлает метлу и быстренько слетает на луну и обратно. Вся округа только и говорит, что о вас и без совестных ваших счетах, продолжала она, не знаю, как вам с рук сходит. Это же открытый грабеж. Обираете бедняков, фермеров, а потом нахально заявляйтесь на шикарной новой машине. Машина и послужила толчком. Мой дряхлый дрэндлед совсем рассыпался на составные части, и я потратился на подержанный Остин десять.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 которому же нельзя было ничем помочь. А потому седло дружно укреплялись во мнении, что я никуда не гожусь, как и все мои коллеги. Вот и на этот раз я с бессильной горечью глядел на исхудалый лахавец. Они, притулившись в тёмном углу овчарни, испускали последние хриплые вздохи после недели пневмонии, которую никто не лечит. Семья фермера стояла рядом и бросала на меня искоса хмурые взгляды. А когда я устала по белька машине, миссис Сидлоу углядела меня в кухонное окно и пули вылетела во двор. Да уж вам так все едино не унималась она. Мы трудимся, спину гнем с утра до ночи, чтобы концы с концами свести, а потом заявляются вроде и вас всякие. И забирают наши кровные денежки ни за что, ни про что. А как же? Разбогатеть бы быстрее хочется. Только постоянные упражнения в соблюдении заповеди, что клиент всегда прав, помешали мне огрызнуться. Я даже выдавила себе улыбку. Мистер Сидлоу, сказала я кротко. Уверяю вас, меня никак нельзя назвать богатым. Вы убедились бы в этом. Если бы увидели мой счёт в банке, вы, значит, без денег все дети, так что ли? Совершенно верно. Она откнула пальцем в Остин и смерила меня ещё одним злобным взглядом. А машиной этой обзавелись, чтобы пыль в глаза пускать. Я не нашёлся, что ответить. Она загнала меня в угол, либо я бессовестный денежный мешок, либо голь перекатная.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 Так не тут ли кроется объяснение? Однако и полезки, и работа, и полное разнообразие жизни все происходило в окружении великолепной природы. И я искренне наслаждался. И темы, и другие мои трезвые, и, и горкие мысли лезли мне в голову только, когда меня выставляли хитрым мошенникам облапошивающим бедных фермеров. Дорога поднималась все выше. Я увидел колокольню.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 которая столько лет скрашивала мою жизнь. Когда под крыльями Остина захрустел песок подъездной аллеи, я улыбнулся. В окне, встречая меня, возник трекки Лу. Он был уже очень стар, но у него хватало сил забраться на свой дозорный пост, и его мордочка курностее, как у всех пекинесов, расцвела в почтищей приветственной усмешке.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 и удивительно подкреплял силы, а уж в холодную погоду особенно. Я утонул в мягком сиденье, протянул ноги к пламени, плясавшему в камине, и отпил ферисса, а Рут, тот же миг, поставила возле меня тарелку с крохотными бисквитиками. Третий скорабкался ко мне на колени, и туман злобы, окутавший меня на ферме Сидлоу, окончательно рассеялся.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 Я должна сообщить вам интересную новость. Вы знаете, как превосходно Трики разбирается в скоковых лошадях, как тонко судит об их форме, и когда ставит на скачках, почти всегда выигрывает. Так вот, она помахала пальцем и понизила голос. В последнее время он увлёкся собачьими бегами. Неужели? О да. Он начал следить за соревнованиями в мёдсбрат. Несколько раз поручал мне делать за него ставки и выиграл кучу денег. Боже. Да? Да? Недалее, как сегодня утром, краудер, мой шафёр, заехал к букмейкеру за 12 фунтами. Выигрыш в трики на вчерашних бегах. Ну и ну. Непостижимо, сказал я, а моё сердце обливалось кровью от жалости к честному Джо. Трендергасту, местному букмекеру. Столько лет проигрывать собаки деньги на скачках, а теперь плати ещё за собачий бега. Настоящее чудо. Ведь верно? Ведь правда? Миссис Пампфри одарила меня сияющей улыбкой, но тут же посерьёзнила. Однако мне хотелось бы понять, в чём причина этого нового интереса. Как вы полагаете? Я задумчиво покачал головой.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 Что же вполне возможно, весьма веский довод. Трики, прекрасно понимая, что мы говорим о нем, завилял хвостом и посмотрел на меня с обычной широкой усмешкой, вывалив наружу язычок. Я совсем утонул в кресле, смакуя тепло, которое разливалось по моему телу не без помощи сериса, и как уютно слушать отчет миссис Памфри о разнообразной деятельности Трики. очень доброе, очень умные дамы, уважаемые всеми. Уserdeйны участницы многих благотворительных начинаний. Она заседала в овсяческих комитетах. У неё просили совета по самым разным поводам. Но чуть дело касалось её пёсика, серьёзные темы исчезали из разговора, сменяясь неисчастливыми чудачествами. Она наклонилась вперёд. Мне хотелось вы поговорить с вами. А одна вещь, мистер Харрод. Вам известно, что в Дороуби открылся китайский ресторан? Да, и очень приятный. Она засмеялась. Кто бы мог подумать? Китайский ресторан в тихом городке вроде Дороуби? Поразительно. Неожиданно согласен. Но в последние годы они растут как грибы по всей стране. Да, да. Только я хочу обсудить с вами, как это подействовало на Трики. Что? Да-да, он в совершеннейшем расстройстве. Но ну, каким образом? Мистер Херед. Она сдвинула брови и устремила на меня непоколебимо серьезный взгляд. Много лет назад я довела до вашего сведения, что у Трики происходит от длинной череды китайских императоров. Разумеется, разумеется. Пожалуй, будет проще объяснить, если я начну с самого начала. Я отхлебнул херес с сладким ощущением, что воспаряю в мир грёз. Прошло, когда ресторан только открыли, продолжало месяцы в панцире. Но удивление многие горожане были недовольны. Они бронили китайские блюда, а также милого китайца и его жену.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 Так что частое появление у его дверей сверкающего чёрного лимузина и шофёров в форме не могло не послужить прекрасной рекламой. Я чётко пытался вообразить, как местные обыватели созерцают через окно мисс Панфри и трики, дегустирующих китайские блюда за крохотным столиком. Но тут она добавила: "Очень рада, что вы так думаете, и мы получили такое удовольствие".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 что всё получилось так удачно. Однако пора заняться проверкой здоровья малыша. Я посадил трике на кушетку и тщательно прощупал животик. Всё в полном порядке. Затем я выудил из кармана стетоскоп и послушал сердце и лёгкие. Давно мне знакомые шумы в сердце и хрипы в бронхах, как я и ожидал. Собственно говоря, я знал организм моего старого приятеля наизусть. Недаром же Гьяна наблюдал его столько лет. Зубы, скажем, в следующий раз не помешает очистить. Глаза характерное для старых собак помутнение хрусталика, но очень лёгкое. Я обернулся к миссис Пампфри. Треки получал предналейка тропин от артрита и окситетрациклин от бронхита, но с ней я никогда подробно о его болезнях не говорил. Медицинская терминология звергала её в ужас. Для своего возраста мистер Пампфли он просто в великолепной форме. В случае необходимости давайте ему нужные таблетки и вызовите меня, если я понадоблюсь. Но ещё одно. В последнее время вы строго соблюдаете его диету? Ну и в треть, не давайте ему лишних лакомств, даже добавки чарсуи. Она хихикнула и одарила меня лукавым взглядом. Ах, пожалуйста, мистер Хэриот, не броните меня, обещаю быть умницей. Она помолчала. Да, ещё об ортрице трики. Как вы знаете, вот уже много лет Ходжкин бросает ему кольцо, чтобы он за ним и бегал. Да, я знаю. У меня перед глазами возник угрюмый старый садовник. принуждённый бросать резиновые кольца на газон, откуда Трикки с восторженным тявканьем притаскивала их ему обратно. Хочкин явно не терпел собак и неизменно выглядел доведённым до белого каления. Губы у него непрерывно шевелились. Он что-то бормотал себе под нос и ворчал на Трикки. Но ну, мне показалось, что для Трикки в его состоянии Хочкин бросает колечки не слишком далеко. И я сказала, чтобы он кидал их не дальше, чем на 3-4 шага. Удовольствие малыш будет получать не меньше, но не перетруждаясь. Так-так. К сожалению, тут её лицо приняло неодобрительное выражение. Хочкин отнёсся к этому с раздражением. В каком смысле? Я бы ничего не узнала. Она понизила голос,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 Боже, Боже, да, я вижу, какие сложности возникают. Трики оказался в таком неловком положении. Как, по вашему, мне следует поступить? Я глубоко мысленно нахмурился и по размышлениям изрек следующее: Мне кажется, миссис Памфри игру с кольцами следует устраивать пореже и покороче. В конце-то концов.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 Он любил длинные прогулки. Любил бывать на воздухе как можно чаще, но при этом любил быть красиво одетым. Она оборвала фразу, посмотрела на меня с вешемостью и отрывисто сказала: "Так вот, мистер Хэрриот, вы не возьмёте этот костюм?" "А? Я буду так рада. Вам он может пригодиться, а то висит в гардеробе до всякого проку." Я, не зная, что ответить, но тут мне вспомнились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 Горничная торопливо вышла, а миссис Памфри наклонила голову набок. "Только вот одно, мистер Хериот. Мой муж был крупным мужчиной. Его надо будет перешить". "Ну ничего, ничего", сказал я. "Это устроить просто". В шагая по песку дорожки к машине с тяжёлым пакетом под мышкой, я размышлял о контрастах этого дня. Часа 2 назад Я улезнул, как изгой с фермы после визита, ознаменованного неприязненной придирчивостью, под взрыз брани в заключение. А теперь миссис Памфри и Рут, улыбаясь, машут мне с порога. Трикив забрался на свой подоконник и затявкал, улыбаясь до ушей, а занавеска заколыхалась от энергичного движения его хвоста. Моё тело Исполнена приятные стомы после хериса и бисквитов, а к бокку я прижимаю великолепный костюм. И я далеко не в первый раз возблагодарил проведение за неисчерпаемое разнообразие ветеринарной практики. Глава пятая. Взгляни-ка, Селен! воскликнул я, едва вошел в Скелдейл Хаус.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 Заливалась смехом и тыкала в меня дрожащим пальцем. "Господи!" еле выговорила она. "Не сердись, но Ладно", сказал я. "Да, никуда не годится, сам знаю". Тут я снова взглянул на своё отражение и не удержался от улыбки. "Ты права. Вид у меня не лепейший. А очень жаль, костюм замечательный". И я уже предвкушал, как стану самым большим франтом в дороге. Но что нам с ним делать? Черин утёрла глаза и подошла ко мне. Но ведь его можно ушить по тебе. Каким же это образом? Я ведь в нём тону. И я смерил своё злополучное отражение свирепым взглядом. Моя супруга энергично затрясла головой. Не скажи,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 Вечером она сообщила мне, что материал и покрой произвели на мистера Бэндлоу неизгладимое впечатление, и он обещал сразу же взяться за дело. Но это было потом. А после обеда дедва я отправился по срочному вызову. Тревога из-за костюма вылетели у меня из головы. Голос Теда Ньюкомба в телефонной трубке звучал напряженно. Гвоздичка у меня телится, а только голова выSHOвывается и всё. Я попробовал добраться до ног, и ни в какую. Не телёнок, а великан какой-то. Как раз то, что мне требуется. Помните? Конечно, помню. Сможете побыстрее приехать, мистер Хейриот? Сейчас выезжаю. Гвоздичка была лучшей его тёлкой. И случил он её с литним боком. Для Теда, чья ферма находилась высоко в холмах, потеря телёнка означала катастрофу. Я окликнул Хелен: "Куда еду?" и бросился бегом к машине. Небольшая ферма Теда казалась серым мазком под самой вершиной. Туда не вело никакой дороги, и Остин затрясся, взбираясь по зелёному склону.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 оплатить больше, ему было не из чего. Когда я подъехал, этот как раз выходил из коровника. Высокий, худой, примерно моих лет, отец двоих детей, мальчика и девочки, которые каждый день спускались с холма и проходили 2 мили до школы. Он озабоченно хмурился, но всё-таки улыбнулся мне. Машина, что надо, мистер Хейриот. Он с преувеличенной почтительностью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 В итоге из влагалища выглядывала угрожающе крупная мордочка. Такое зрелище приведёт в трепет любого ветеринара. Ведь дело было не в неправильном положении плода, а просто слишком большой телёнок не находил выхода наружу. "Я пробовал", сказал тет, когда я, раздевшись, погрузил руки по плечи в ведро с горячей водой.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 Никому человеку ты от не справится с таким могучим животным. И я всё время думаю, жив ли телёнок? Его же там давит уже не знаю сколько времени. Это тревожило и меня. Я намылил руку и вёл её вдоль массивной головы, но только коснулся плеча, как гвозичко под натужностью и несколько мучительных секунд мою руку сжимало как в тисках. Бесполезно. там и дюйма свободного пространства нет. Попытавшись выдвинуть голову, я прижал ладонь к мордочке и надавил, усилив нажим, когда голова подалась на несколько дюймов. Эти мои успехи исчерпались. Новые потуги, и я оказался в исходной позиции. Я вынул обе руки до плеча. Бессмысленно так. Кильонник не двинется. пока мы не повернём ноги, а до них не добраться. Она крепкая, сильная корова, и нам с ней не справиться. Чёрт, Петр растерянно уставился на меня. Что же нам делать? Кесарево сечение? Так ведь это же какая работёнка. Может, и обойдёмся, ответил я. У меня есть в запасе ещё кое-что. Я поспешу к машине. и через пару минут вернулся со шприцем и раствором для местной анестезии. "Держите за хвост", цент, скомандовал я. "И двигайте им вверх-вниз, точно воду качаете. Вот так. Я нащупал эпидуральное пространство между позвонками, ввёл 10 кубиков раствора и приготовился ждать. Впрочем, ждать пришлось недолго.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 Значит, раз она теперь сдавить нам руки не может, мы запихнём голову обратно. Вот именно. Я ещё раз намылился, нажал на широкую мордочку ей. И... Какое блаженство ощутить, что голова, шея, весь телёнок отодвигаются внутрь без малейших помех. Теперь место оказалось достаточно, чтобы ввести петлю. Зацепить одну ногу, затем другую, и вот уже наружу высунулись два раздвоенных копыта. Я ухватил их обеими руками, потянул, мордочка телёнка выглянула наружу, и к величайшему своему облегчению я заметил, что ноздри подёргиваются. Я засмеялся. Тц, телёнок жив. Слава богу. Так перевёл дух. Теперь, значит, и за дело можно взяться. Да, оно тут есть одна трудность. Тожится она не в состоянии, и мы должны всё сделать сами. Проход всё равно оставался тесным, и мы бились добрые полчаса, осторожно тянули за ноги и за голову, то и дело прибегая к смазыванию. Скоро снаж уже градом катил пот, но гвоздички И горе было мало. Она безмятежно брала сено из кормушки, как будто только это её и интересовало. До последней минуты я терзался страхом, что та телёнка окажется слишком широким. Но вот ещё одно усилие, малыш появился на свет, и я успел подхватить скользкое тельце. Затем заглянул под заднюю ногу. Бычок Ну, да и так ясно было, уж очень крупный оказался. Он весело улыбнулся. Вообще-то я телёчек предпочитаю, только за этого можно будет хорошую цену взять, как за производителя. Радословная у него прямо отличная, с обеих сторон. Он принялся растирать соломой рёбра и голову. Телёнок в ответ задрал мордочку и фыркнул. Глазища мегом обернулось. и испустила негромкое радостное мычание с удивлением, как показалось мне. Она ведь ничего не знала о наших манёврах и явно не могла взять в толк, откуда появился этот восхитительный малыш. Мы подтащили его к её морде, и она принялась усердно вылизывать махнатую шерстку. Я улыбнулся. Такие минуты мне не приедаются. Минуты вознаграждающей ветеринара за все трудности и невзгоды. Приятно смотреть на них, тет. Вот бы все очёлы так кончались. Чёрт, мистер Хериот, вы верно говорите, я уж не знаю, как вас благодарить. Я же думал, задохлика получу на этот раз, не иначе. И он дружески хлопнул меня по спине, когда я снова нагнулся к ведру.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 Но если министерство выдаст мне лицензию, так я с каждого галона молока буду на 4 пенса больше получать, а это, знаете ли, разница. Он же смеялся, будто прочитав мои мысли. Может, по-вашему, 4 пенса и не бог весть что. Так ведь нам-то денег много не требуется. По вечерам мы никуда не ездим, играем в картошки, плато или домино с ребятками. И других развлечений нам не надо. А коров этих нужно доить, кормить и чистить дважды в день, триста шестьдесят пять дней в году. Ну, я к месту и привязан. Он снова засмеялся. Не помню даже, когда я в последний раз в дарово безоглядывал. Нет, нам много денег не требуется. Да только сейчас я еле-еле на плаву держусь. А, ладно. Вứс четверга всё ясно станет. У них в четверг заседание в лицензии. Я промолчал. Не мог же я сказать ему, что на этом заседании именно мне поручено представить конфиденциальное заключение для Молочной комиссии о нём и его ферме. И всё зависит от того, сумею ли я убедить их, будет ли тет получать лишние 4 пенса за голов. зависит от меня. Мне стало страшно. Если ему откажут в лицензии, долго ли ещё он сумеет продолжать свою борьбу за успешное ведение хозяйства на этом обдуваемом всеми ветрами склоне, где трава так скудна. Я собрал своё имущество, и мы вышли из коровника, вдыхая холодный чистый воздух.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 А стенки, покосившиеся и осевшие за века, постоянно теряли камни. Ещё работа, которую должен был выполнять один человек. Мне вспомнилось, как тэт однажды сказал, что нет удовольствия больше, чем проснуться ночью, сообразить, что вставать ещё рано, и вернуться на другой бок и уснуть. Я включил мотор, И тепл помахал мне широкой мозолистой рукой. Взлеся по выбоинам вниз по склону, я оглянулся на худую, чуть сгорбленную фигуру возле дома, обсаженного искривлёнными ветром деревьями, и вновь остро осознал положение Теда. В сравнении с его жизнью моя была просто райской. Глава Шестая. Когда я проснулся в четверг, в мозгу у меня теснились фразы, убедительно доказывающие, что Теду можно и нужно выдать лицензию. И в машине, отправившись по раннему вызову, я бормотал в слух свою предстоящую речь. В местном отделе министерства сельского хозяйства мне нужно было быть в одиннадцать, а в десять я вернулся домой переодеться. Я направился к лестнице, чтобы подняться в спальню, но тут вошла Херин. Ты не поверишь, произнесла она благоговейно. Мистер Бэндлоу увидел меня в окно, когда я проходил и мимо, и отдал мне костюм. Костюм мистера Бамфри? Да, он перешит, и ты можешь его надеть. Она умолкла и посмотрела на меня широко открытыми глазами. Я устала со на пакет. Но «Ну, подобного ещё не бывало. Мы уповали на чудо, и наши надежды сбылись. Вот именно, ответила она, и, по-моему, это хорошее предзнаменование. То есть ты можешь надеть его на заседание молочной комиссии. В таком костюме ты их убедишь в чём угодно. Её слова попали в цель.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 Короче говоря, носить этот чёртов костюм я не могу, и дело с концом. В них я просто пара брюк, из которых торчат ступни и голова. Я начал стаскивать чёртовы штаны, но Хелен меня остановила. Погоди. Погоди. Надень как пиджак. Зачем? Он застёгивается наглухо. Надевай. Я умило напялил пиджак и снова повернулся к ней. Хелен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 И великолепного покроя сидела на мне как влитой. О, господи, прошептал яблокозовейно. Что значит одежда? Я выгляжу совсем другим человеком. Вот-вот, подхватила Хелен. Ты выглядишь как всеми уважаемый, влиятельный человек. Поезжай на заседание комиссии. Ты их всех с разешь на повал. Умываясь и причёсываясь, я тихо радовался. Что всё стало на свои места, хотя надежда на это казалось не было никакой. Последний раз, восхищённо оглядев себя в зеркале, я исполнился бодрящей самоуверенности. Я вышел на холодный пронизывающий ветер и не почувствовал его. Ни что не могло проникнуть сквозь мою твидовую броню. Да, в этом костюме я мог спокойно отправиться на северный полюс, ничего не надев сверху.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 Нестерпимо медленно, и повестка казалась мне исчерпаемой. Подробно обсуждались стерилизация, типы хозяйственных построек, болезни рогатого скота, какие-то юридические тонкости, одно за другим, одно за другим, а мне становилось всё жарче и жарче. У меня часто спрашивали моё мнение, и я отвечала осипшим от духоты голосом. Надеюсь, что это останется незамеченным. Но увы, моё важнейшее сообщение было припосено на закуску. А мне становилось всё хуже, и час спустя я уже не сомневался, что вот-вот задохнусь, хлопнусь в обморок, и меня унесут отсюда на носилках. Я едва переводил дух, пот ручьями стекал за воротник, и я еле справлялся с искушением расстегнуть пиджак. Я хочу чуть-чуть охладиться, но мою руку удерживала мысль о хохоте, каким раздразиться почтенная комиссия при виде доходящих до подбородка брюк. Миновало почти 2 часа, прежде чем сэр Генри оглядел сидящих за столом и перешёл к моему вопросу. Итак, господа, сказал он, в заключении заседания мы должны вынести решение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 одобряюще и ласково кивали, пока я бубнил на редкость заботливый хозяин, коровы идеально ухожены, трудолюбив, добросовестен, страждящее соблюдение санитарии и гигиены человек безупречный порядочности. А когда прозвучала заключительная фраза, хозяйственные постройки Эдварда Ньюкомба. В мелочах, возможно, не вполне соответствует стандарту, но он вкладывает в свою ферму колоссальный труд, и я убеждён, что, получив лицензию, он ни в чём не обманет нашего доверия. Лица вокруг меня стали совсем уж благостными. Сэр Генри подарил мне дружеской улыбки. Благодарю вас, мистер Харёд.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 Глава седьмая. Нет, вы только посмотрите на паренка. Фермер Даг Дейл посмеивался, наблюдая, как Джимми старательно направляет луч фонарика, облегчая работу стилящиеся коровы. К своим обязанностям мой десятилетний сын относился с величайшей серьезностью. В тесноватом стоели. Он усердно следил за каждым моим движением, то освещая зад коровы, то переводя лучи на ведро с горячей водой всякий раз, когда я намыливал руки или окунал верёвки в дезинфицирующий раствор. "Да", отозвался я. "Он любит ночную работу". Собственно говоря, Джимми любил всякую ветеринарную работу. Но если меня вызывали вечером,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 дезинфицирующего средства